2. После своего побега Патрик понимал, что возвращаться в общину ему нельзя. На протяжении нескольких дней он отдалялся как можно дальше от города. Он не сомневался в том, что его повсюду уже ищут, и когда найдут, его непременно казнят. Он продолжал бежать, не оглядываясь назад. На улице стемнело, стояла глубокая ночь. В течение дня он ничего не ел и не пил, но пока не ощущал сильной жажды. Идя в неизвестном направлении на протяжении нескольких часов по густой кромешной тьме, в окружении деревьев, он увидел вдалеке костер. Сначала он подумал о том, что там кто-то есть, и этот кто-то мог быть очень опасен. С другой же стороны, думал он, неизвестность хуже. Он принял решение идти вперед. Когда он подошел ближе, то не увидел возле костра никого. Не было также и палатки, что говорило бы о присутствии здесь посторонних. «Но кто тогда разжег огонь?» — спросил он себя. Смотря на костер, Патрик размышлял о том, как ему жить дальше. Вечно бежать у него не получится, да и не хотел быть беглецом. Он поднял голову к безоблачному небу, словно в ожидании совета или ответа от него. Внезапно он услышал приближающиеся шаги. На мгновение он подумал о том, что его настигли люди Ричарда, и эта ночь – последняя в его жизни. Через несколько секунд раздался мужской голос. «Медленно повернись ко мне». Перед собой он увидел невысокого роста мужчину. На нем была длинная темная сутана. Опирался он на трость. «Кто ты?» — хриплым голосом спросил незнакомец. Патрик застыл на месте. Если незнакомец не знал его, значит, либо он не из этих мест, либо притворяется и делает вид. Люди Ричарда ищут его. И вполне возможно, что жителей близлежащих домов они тоже привлекли к поискам. «Человек. Такой же, как и ты», — ответил он, сохраняя спокойствие. «Вот как. Но люди делятся на два типа. Хорошие и плохие. Какой категории ты относишься? К плохой. Правда?» «Да. За правду спасибо. Я люблю честных людей». «А ты хороший или плохой?» — поинтересовался Патрик. «Что-то среднее». Ответил мужчина. «Полагаю, честный и плохой человек. Настоящее имя свое ты мне не назовешь?» «Конечно же, нет. Но называй меня Патрик», — с легкой насмешкой сказал он. Незнакомец подошел ближе к нему и, прищурив глаза, сказал. «От тебя кровью пахнет. Ты не соврал, когда сказал, что ты плохой человек. Ты убийца». И здесь ты оказался не просто так. Ты бежишь, верно?» «Откуда ты знаешь?» Слегка заикаясь, спросил Патрик, смотря ему в лицо. «Я много чего знаю. И о том, что было, и о том, что будет. Хочешь, я расскажу тебе, что с тобой будет дальше?» «Нет», — твердо ответил мужчина. «Потому что ты боишься узнать правду», — усмехнулся незнакомец, с утвердительной интонацией в голосе. «А правда, иногда бывает очень жестокой и горькой, не так ли? Кто ты такой, черт возьми?» Не дождавшись ответа от него, Патрик оказался в окружении трех незнакомых людей. Они были одеты в черное одеяние. В Такие обычно облачались монахи того времени, а их лица скрыты под капюшонами. Патрик понимал, бежать ему некуда, И потому он решил, что ему придется идти с ними. Его пугала неизвестность, но страшнее было умереть от казни, когда его настигнут люди Ричарда. «Что же, в таком случае мне ничего не остается, как пойти с вами», тяжело выдохнув, сказал Патрик и добавил. «Костер ваших рук дело?» «Да», кивнул незнакомец. «Мы же знали, что ты придешь, поэтому осветили тебе путь к нам». «Идем же. У нас будет много времени, чтобы поговорить по душам».